Параграф 2. Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора 1856 года. Отношения с Францией. Россия не могла мириться с положением, при котором ее черноморская граница оставалась незащищенной и открытой для военного нападения враждебных государств. Нейтрализация не распространялась на Дарданеллы и Босфор – Поэтому главной задачей внешней политики России в 1856-1871 годах стала ликвидация нейтрализации Черного моря, восстановление ее прав по укреплению береговой линии и содержанию военного флота на Черном море. Этого требовало экономические и политические интересы страны, а также интересы ее безопасности но решать эту задачу при изоляции военно-технической отсталости можно было только дипломатическим путем, используя противоречия держав. Отношения России с другими государствами в 1856-1871 годах определялись их позицией по вопросу о пересмотре статей Парижского договора, касающихся нейтрализации Черного моря, Англия и Австрия откровенно противились этим усилиям России. У Пруссии, занятой воссоединением Германии, в 50-60-е годы заинтересованность в делах Востока отодвигалась на второй план. Наиболее реальным союзником являлась Франция, хотя она была активным участником крымской системы, Противоречия с Австрией из-за земель в Северной Италии и с Англией в Азии и Африке расшатывали англо-австро-французский блок. Парижский кабинет, учитывая русско-австрийские противоречия на Востоке, надеялся на поддержку России в случае австро-французской войны. Россия со своей стороны за эту помощь рассчитывала на содействие Франции в решении черноморской проблемы. Известное полевение русского общества, наступившее после Крымской войны, соответствовало новому внешнеполитическому курсу России, направленному на сближение с Францией. Первым шагом в этом направлении был торжественный прием в Петербурге и Москве французского посла Морни в 1856 году, во время которого были сделаны обоюдные заверения в благожелательном, Расположение. Продолжением этих личных контактов стала поездка великого князя Константина Николаевича в Париж весной 1857 года по приглашению Наполеона III. Завершающим этапом личных переговоров была встреча императоров и министров иностранных дел в Штутгарте в сентябре 1857 года. Хотя соглашение в результате этих встреч не последовало, оба императора условились по всем вопросам европейской политики предварительно договариваться между собой. монархии обязывались действовать согласованно в случае распада Турции. Свидание в Штутгарте убедило парижский кабинет, что в случае франко-австрийской войны Россия не будет поддерживать Австрию. Эта встреча дала некоторые практические результаты, сказавшиеся в частности в единстве действий двух держав на Парижской конференции 1858 года, созванной для решения вопроса о политическом устройстве дунайских княжеств. Россия и Франция выступили за расширение автономных прав княжеств, этому противились Англия и Австрия. В результате переговоров было принято компромиссное решение, сохранявшее раздельное существование Молдовы и Валахи, но вводившее единое учреждение – Центральную комиссию по выработке общих законов. Это решение явилось шагом по пути объединения в 1859 году княжеств в единое государство – Румынию, правда, находившееся еще в вассальной зависимости от Турции. Свидание в Штутгарте активизировало действия Наполеона III в Европе. В июле 1858 года он заключил тайные соглашения с премьер-министром Сардинского королевства Кавуром, по которому Франция оказывала помощь Сардинии в освобождении Северной Италии от австрийской зависимости, получая за это Ниццу и Савою. Страница 226 Отсутствие договора с Россией при доброжелательном отношении Англии к Австрии мешало Наполеону III начать франко-австрийскую войну. Поэтому вторая половина 1858 года и начало 1859 года было временем настойчивых усилий французского императора, направленных на подписание русско-французского соглашения. Однако достигнуть полной договоренности не удалось. 19 февраля 3 марта 1859 года в Париже был подписан секретный русско-французский договор о нейтралитете и сотрудничестве. Россия в случае войны Франции и Сардинии с Австрией за земли Северной Италии обязывалась соблюдать благожелательный нейтралитет, выставив у границ Австрии русский наблюдательный корпус. Ответные обязательства Франции по отношению к России формулировались весьма неопределенно. Оба государства дали обещание договориться об изменениях в существующих договорах в интересах обеих сторон. Это соглашение было выгодно прежде всего Франции, так как предоставляло ей свободу действий в Европе и предотвращало возможность создания антифранцузского блока. Россия не получила конкретного обещания поддержать ее при пересмотре Парижского договора, но некоторое положительное значение русско-французское соглашение имело и для России. Оно позволило ей выйти из изоляции. Сам факт договора с первой державой Европы поднимал престиж России и способствовал углублению англо-французских противоречий. В апреле 1859 года Австрия объявила войну Сардинии, Пьемонт. Франция выступила на стороне последней. Наполеон III, произвольно толкуя русско-французское соглашение, побуждал Россию объявить войну Австрии. Не добившись желаемого, он втайне от России и Сардинии в июле 1859 года заключил с Австрией мир в Вилла Франке, получив Ниццу и Савою, ранее входившие в состав Сардинского королевства. Русско-французские отношения снова ухудшились. Наполеон III после окончания войны уже меньше нуждался в поддержке России. Он был недоволен позицией нейтралитета, занятой Россией. Последние уже не устраивали подписание мира с Австрией без ее ведома. Однако, В балканских делах Россия и Франция действовали это время совместно, выступая в поддержку национальных движений на Балканах. Они настаивали на выполнении портой обязательств по уравнению прав христиан с мусульманами, содержавшихся в султанской грамоте 1856 года «Хат» и «Хумаюн». В конфликте между Турцией и Черногорией они поддерживали требования последней, что положительно сказалось на заключении Турецко-Черногорского соглашения. Россия, рассчитывая на помощь Франции на востоке, поддержала Наполеона III в Сирии, что явилось решающим фактором, позволившим Франции получить согласие Лондона на военную экспедицию в Сирию. Но Наполеон III, добившись желаемого, забыл о своих обязательствах по отношению к союзнице. Франция не только не помогла России в ее стремлении восстановить влияние на христианские народы Османской империи, но противодействовала этому. Она ревниво следила за оказанием России материальной помощи просветительным и церковным организациям на Балканах и в Палестине. Франция не поддержала предложение А.М. Горчакова в мае 1860 года о совместных действиях европейских держав в пользу реформы для балканских народов. Она не хотела порывать союзы с Англией и вместе с лондонским кабинетом стремилась полностью сохранить условия Парижского договора. Сближение с Пруссией и Австрией. В этих условиях Россия снова пошла на сближение с Пруссией и Австрией. Новый подъем революционного и национально-освободительного движения, охвативший Европу с начала 60-х годов XIX века, побуждал Австрию и Пруссию искать помощи у России. Страница 227. С этой целью по инициативе императора Австрии Франца Иосифа В октябре 1860 года состоялась его встреча с Александром II в Варшаве, на которую был приглашен также русский вице-регент. Главный вопрос, обсуждавшийся на совещании, сводился к единению правительств в борьбе с революционным движением. Конкретных решений в итоге переговоров принято не было. Встреча явилась своеобразной разведкой, результаты которой сказались позже. Но варшавское свидание монархов послужило симптомом начавшегося изменения во внешнеполитической ориентации Петербурга. В начале 60-х годов в правительстве усилилась оппозиция Горчакову, не одобрявшая курс, направленный на сближение с Францией. Польское восстание 1863 года завершило ухудшение русско-французских отношений политика России и западноевропейских держав в годы польского восстания. Национально-освободительное восстание в Польше, начавшееся в 1863 году, вызвало обострение международной обстановки. Австрия, боясь за свои польские владения, но заинтересованное в ослаблении России, заняла позицию нейтралитета. Пруссия, опасаясь распространения восстания на свою территорию, Открыто встала на сторону царизма. В первые дни восстания в Петербург был направлен генерал Альвин Слебин для выработки совместных действий против восставших. В результате переговоров 27 января 8 февраля 1863 года была подписана Русско-Прусская конвенция предусматривавшие взаимную помощь для восстановления порядка и спокойствия с предоставлением права отрядам, как русским, так и прусским, переходить через государственную границу в тех случаях, когда это оказалось бы нужным для преследования повстанцев. Этим соглашением Пруссия, помимо локализации восстания территории царства польского, рассчитывала укрепить русско-прусские контакты, и окончательно оторвать Россию от Франции. Конвенция достигла своей цели. Она усилила антирусские настроения в Англии и Франции, ухудшила отношения России с Австрией. В марте 1863 года английское и французское правительства, ссылаясь на Венские трактаты 1815 года, высказали пожелание Петербургскому кабинету восстановить в Польше Конституцию и дать амнистию восставших. Царское правительство отвергло эти предложения. В апреле 1863 года европейские державы обратились с новыми нотами. Они предложили созвать в июне 1863 года конференцию держав, подписавших трактаты 1815 года, для обсуждения польского вопроса. Судьба Польши мало интересовала правителей западноевропейских государств. Они хотели использовать польский вопрос как средство давления на Россию. Петербургский кабинет отверг их демарш заявив, что польский вопрос – внутреннее дело России. В инструкции А.М. Горчакова сентября 1863 года русским послам за границей предлагалось прекратить все переговоры с европейскими державами о событиях в Польше. В конце 1863-го, начале 1864-го года, царские войска подавили крупные партизанские отряды на территории царства Польского. События в Польше ухудшили отношения с Англией и Францией и способствовали русско-прусскому сближению. Однако Горчаков и в эти годы считал необходимым оставить двери открытыми для будущего соглашения с Францией. Позиция России в войнах Пруссии за воссоединение Германии. В 60-е 70-е годы XIX века в Европе продолжался процесс складывания национальных государств. Пропаганда единения немцев, которую активно проводил канцлер Пруссии О. Бисмарк, встречала поддержку у населения. В 1866 году в австро-прусской войне Австрия была разбита. Страница 228. Длительное австро-прусское соперничество за ведущую роль в объединении Германии кончалось. Пруссия становилась решающей силой Германии, В 1867 году был создан Северо-Германский союз, президентом которого считался прусский король. Германский союз, созданный решением Венского конгресса при руководящей роли Австрии, перестал существовать. Это был еще один шаг по пути объединения германских государств вокруг Пруссии. Отношение России к победе Пруссии над Австрией не было однозначным. Усиление Пруссии ослабляло позиции России на Балтике, ставило под угрозу западную границу страны. Вместе с тем разгром Австрии, соперница России на Балканах, был ей выгоден. Но опасность дальнейшего усиления Пруссии в Европе превышала выгоды от ослабления Австрии. Для сохранения равновесия в Германии – Россия стремилась удержать влияние Австрии в южно-германских государствах, не вошедших в Северо-Германский Союз. Кавычки. «Ясно, что поглощение Пруссии и Германии совсем не в наших интересах», кавычки закрыты писал Горчаков. Ликвидация Германского Союза, созданного в 1815 году, рассматривалась русским правительством как акт незаконный, угрожавший равновесию Европы. Петербургский кабинет предложил государств Западной Европы опротестовать единоличные действия Пруссии, поскольку они нарушали решение Венского конгресса. Франция и Англия не поддержали предложение России, мотивируя это тем, что Венский договор 1815 года неоднократно нарушался державами и ранее. Россия не стала опротестовывать действия Пруссии, заняв, подобно Англии и Франции, позицию нейтралитета. Берлинский кабинет, заинтересованный в поддержке России действий Пруссии, в августе 1866 года направил в Петербург специальную миссию во главе с генералом Мантефелем. Последний должен был убедить царское правительство в консервативности курса Пруссии и правомерности ее территориальных захватов. Правительство Пруссии, зная о стремлении России освободиться от статей Парижского договора по нейтрализации Черного моря, предложило Монтефилю поддержать эти планы при условии, если русское правительство само поставит этот вопрос. В результате переговоров Берлинский кабинет получил устную поддержку царского правительства в его политике по воссоединению Германии под главенством Пруссии. россии же была обещана помощь Пруссии в восточном вопросе. Гражданская война в США и Россия 60-е годы XIX века явились важной вехой не только в истории государств Европы, но и в жизни Соединенных Штатов Америки. Гражданская война в США между рабовладельческим югом и буржуазным севером привлекла большое внимание всех слоев русского общества. С начала войны русское правительство заняло благожелательную позицию по отношению к северянам. В июле 1863 года Оно направило через Атлантику к берегам США военную эскадру под руководством контр-адмирала С.С. Лисовского. Другая эскадра под командованием контр-адмирала А.А. Попова достигла через Тихий океан Сан-Франциско. Русские суда, направленные с согласия США в Тихий океан в связи с обострением отношений с Англией и Францией по польскому вопросу, должны были крейсировать по океану и в случае войны с ними блокировать колонии Англии и Франции. Командирам эскадр предписывалось охранять территорию США от возможного нападения англо-французского флота. Посылка русских эскадр в США явилась своеобразной демонстрацией, которая должна была отвлечь внимание европейских правительств от событий в Польше и публично продемонстрировать русско-американское единство. В июле 1864 года, когда опасность вмешательства стран Запада в дела Польши отпала, а войска северян в Америке перешли в наступление, по всему фронту русские эскадры покинули Штаты. Страница 229-я. Благожелательная позиция России, занятая ею в годы Гражданской войны 1861-1865 годов, имела важное значение для победы Северных Штатов над рабовладельческим югом. Политика России на Дальнем Востоке в XIX веке С развитием капитализма территории Дальнего Востока, богатая природными ресурсами и важная в стратегическом отношении стала объектом агрессии западноевропейских государств и США. В годы Крымской войны английские корабли, пользуясь слабостью русских сторожевых постов на Тихом океане, неоднократно бомбардировали русские укрепления. В этих условиях задача России заключалась в прикрытии Приморья и приамурья от враждебных действий держав Запада. Для ее решения было важно установить твердую границу с Китаем. Россия не участвовала в закабалении Китая западноевропейскими странами в период опиумных войн 40-х-60-х годов XIX века. По просьбе Китая она выступила посредником в переговорах Пекина с Англией и Францией, помогала Китаю отклонить наиболее тяжелые их требования – В 40 годы XIX века русское правительство направило на Амур для обследования этого края несколько экспедиций. Особый успех выпал на долю капитан-лейтенанта г и Невельского, доказавшего судоходность Амура на всем течении реки. Он же установил, что Сахалин не полуостров, как считалось ранее, а остров, отделенный от материка судоходным проливом. В 1850 году на Амуре возникло поселение Петровское, а в устье реки был заложен город Николаевск. В сентябре 1853 года на южном Сахалине был построен пост муравьев и поднят русский флаг. Крымская война показала необходимость укрепления российской дальневосточной границы и решения амурского опроса. В мае 1858 года генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев, много сделавший для освоения Преамурья, вступил в городе Айгуни, южнее Благовещенска, в переговоры с уполномоченными китайского правительства по уточнению русско-китайской границы и обсуждению амурского вопроса. «При настоящем распространении на Тихом океане иностранных владений и английских завоеваний», писал Н.Н. Муравьев, «нельзя далее оставлять прилегающие к устью мора страны и моря без разграничения, как то считалось по Нерчинскому трактату. Россия не потерпит, чтобы устье реки, вершины которой протекают по ее владениям, было занято какой-либо иностранной державой» закрыты Китайским представителям был вручён проект договора, одобренный А.М. Горчаковым. Результатом переговоров явился Айгунский договор, подписанный 16-28 мая 1858 года. Согласно договору, к России возвращалась отторгнутая в XVII веке цинским правительством территория по левому берегу Амура а правый его берег до реки Уссури объявлялся владением Китая. Территория от реки Уссури до моря, Уссурийский край, оставалась неразграниченной. Плавание по рекам Уссури, Амуру, Сунгари разрешалось только русским и китайским судам. Таким образом договор закрывал доступ английским, французским, американским судам в Амур. В июне 1858 года Е. В. Путятиным было подписано соглашение в Тяньцзине, по которому торговля России с Китаем могла производиться не только сухим путем, как было ранее, но и морем. Россия могла направлять своих консулов в порты Китая. Кроме того, Россия получила право иметь постоянного представителя в Пекине – Айгунский и Тяньцзинский. Договоры решили вопрос о Преамурье, По, но Уссурийский край еще оставался в совместном владении России и Китая. Для урегулирования этого вопроса в Пекин был направлен Н.П. Игнатьев. В 1860 году был заключен русско-китайский договор в Пекине, закреплявший за Россией весь Уссурийский край В заливе Петра Великого был основан город Владивосток, страница 230. В эти годы шло быстрое освоение русскими поселенцами пустынных берегов рек Амура и Уссури. Там возникли новые города – Благовещенск, Хабаровск, Мариинск. Одновременно с успехами России по освоению Амурского края были установлены дипломатические и торговые отношения с Японией. В январе 1855 года в ходе Крымской войны между Россией и Японией был заключен договор в симоде закреплявший право России на владение Курильскими островами. Остров Сахалин признавался неразделенным между Россией и Японией, хотя с 1806 года там были установлены русские охранные посты, и он считался владением России. В 1875 году в Петербурге был подписан новый русско-японский договор, по которому остров Сахалин признавался владением только России. Япония в качестве компенсации за отказ от своих необоснованных прав на южную часть Сахалина получила Курильские острова. С 80-х годов XVIII века На Аляске русскими купцами были основаны постоянные русские поселения, жители которых занимались добычей морского и пушного зверя, торговлей с индейцами и рыболовством. В 1799 году при содействии русского правительства была создана российско-американская компания, сосредоточившая в своих руках всю торговлю России на северо-западном побережье Америки. С начала XIX века конкурентами России по торговле на Тихом океане стали американцы. Во время Крымской войны правительство США, используя обострение русско-английских отношений на Ближнем Востоке, предложило России купить у нее Аляску. Петербург отклонил это предложение. После окончания гражданской войны в Америке правительство США возобновило переговоры о продаже Аляски. Финансовые трудности, политическая изоляция, в которой оказалась Россия после Крымской войны, отдаленность территории от центральных губерний государства не позволили удержать Аляску. Кроме того, продажей Аляски русское правительство рассчитывало создать в лице США на Тихом океане противовес Англии. Руководствуясь этими соображениями, царское правительство в 1867 году продало США русскую часть Аляски и Алиутские острова за 7,2 миллиона долларов – 11 миллионов рублей. Так была потеряна территория в полтора миллиона квадратных километров, богатая природными ресурсами, прежде всего золотом, на освоении которой русский народ в течение ста лет положил много сил, и средств. Отмена России, нейтрализации Черного моря. Победа Пруссии над Австрией, рост ее военного потенциала вызывали опасения в Европе. Однако французское правительство недооценивало силу Пруссии. Оно рассчитывало успешной войной приостановить новые территориальные захваты Пруссии. В начавшейся В июле 1870 года Франко-Прусской войне Россия, как и другие европейские государства, заняла позицию нейтралитета. Поражение Франции над Седаном в сентябре 1870 года и пленение Наполеона III предопределили исход войны. Русская армия приближалась к Парижу, созданное во Франции после отречения Наполеона III новое правительство Тьерра, пошло на заключение в Версале 16-28 февраля 1871 года тяжелого для Франции прелиминарного договора, вызвавшего недовольство в стране. Народ восстал и 18 марта 1871 года в Париже была провозглашена Парижская коммуна, оказавшая большое влияние на весь ход мировой истории. Франко-прусская война изменила обстановку в Европе, распалась крымская система, направленная против России. Русское правительство использовало эти изменения для отмены ограничительных условий Парижского договора. Франция, одна из участниц Крымской войны, предложившая пункты о введении нейтрализации Черного моря, была занята войной с Пруссией и не могла оказать противодействие России. Страница 231. Прусское правительство еще в 1866 году заверило Александра II в поддержке планов России в этом вопросе. Австро-Венгрия, опасавшаяся нового наступления Прустии, не склонна была воевать с Россией. Англия избегала единоличного участия в войнах Европы. Турция без сильной европейской помощи не смела выступить против России. Более того, с поражением Франции падало ее влияние в Османской империи и рос авторитет Пруссии, что на данном этапе соответствовало планам русского правительства. Одновременно с переговорами с Пруссией русский посол в Константинополе Н.П. Игнатьев в августе 1870 года возобновил переговоры с Великим Визирем, начатые в августе 1866 года об отмене ограничений на Черном море, убеждая визиря во взаимной заинтересованности обеих держав в этом акте, ибо нейтрализация распространялась и на Турцию. Хотя определенного согласия Игнатьев не получил, но возражений со стороны порты не последовало. Все это позволило Петербургскому кабинету считать обстановку для пересмотра условий Парижского мира благоприятной. Решение русского правительства об отмене нейтрализации Черного моря было изложено в циркуляре А.М. Горчакова от 19-31 октября 1870 года и отправлено правительством всех государств, подписавших Парижский мирный договор. Содержание документа сводилось к доказательству нарушений державами условий договора 1856 года. В циркуляре отмечалось, что в то время, как Россия разоружалась в Черном море и не имела возможности защитить свои границы от вторжения неприятеля, Турция сохраняла право держать морские силы в проливах, а Англия и Франция в Средиземном море. В этих условиях, говорилось в документе, Россия больше не могла считать себя связанной обязательствами трактата 1856 года. Вместе с тем в ноте указывалось, что Россия ставит вопрос лишь об отмене отдельных статей договора, касавшихся нейтрализации Черного моря, что она согласна выполнять главное начало договора и готова вступить в соглашение с другими государствами для его подтверждения или заключения нового договора. Все европейские правительства были недовольны нотой России – Она недружелюбно была встречена и в Турции. Наиболее резкую критику «Циркуляр» вызвал в Англии и Австрии. Лондонские и Венские кабинеты выразили протест против действий России, усматривая в них повод к войне. Однако русское правительство решительно заявило, что Россия никому не угрожает. кавычки «Она возвращает права суверенитета, без чего не может нормально существовать ни одно великое государство» закрыты Хотя Пруссия, занятая войной с Францией, считала циркуляр не своевременным актом, она заняла лояльную по отношению к России позицию. Бисмарк не поддержал враждебных действий Англии и Австрии, предложив обсудить этот вопрос на конференции держав, подписавших договор в 1856 году. Конференция открылась в Лондоне в январе 1871 года, В ее заседаниях наряду с представителями европейских стран участвовал и делегат Турции. Решение России отменить нейтрализацию Черного моря не встретило возражений. Но представитель порты, поддержанный всеми делегациями Запада, предложил в виде вознаграждения для Турции дать гарантии ее безопасности. Такой гарантии должна была явиться статья о режиме проливов. После длительных дискуссий было принято решение о закрытии проливов для всех военных судов. Однако султану предоставлялось право открывать проливы в мирное время для военных судов, дружественных и союзных держав, в том случае, когда Порте найдет это необходимо. Эта статья соглашения была направлена против России. Тем не менее, Лондонская конференция, завершившая свою работу в Подписанием протокола 1-13 марта 1871 года была дипломатической победой России. Страница 232. Нейтрализация Черного моря, ущемлявшая национальные интересы и достоинства России как черноморской державы, была отменена при сохранении других статей Парижского договора. Россия получила право строить военные укрепления и держать военный флот на Черном море, что позволило создать оборонную линию южной границы государства, расширить внешнюю торговлю через проливы, более интенсивно, чем прежде, заняться хозяйственным освоением Новороссийского края. Отмина нейтрализации Черного моря также помогла восстановлению утраченного Россией в результате Крымской войны влияния на Балканах. Россия в системе международных отношений после Франко-Прусской войны. Союз трех императоров. Франко-Прусская война и Парижская коммуна открыли новый период в истории Европы. С 70-х годов начинается постепенный переход до монополистического капитализма в империализм. Усиливается борьба за раздел и передел мира, обостряются противоречия между государствами. Образование милитаристской Германии представляло опасность и для России, и для Франции. Но ослабленная войной Франции не была той силой, которая могла бы остановить агрессивные действия Германии. Россия, понимая это, В 70 годы не предпринимала шагов к союзу с Францией. Она с тревогой следила за ростом военного могущества Германии, за укреплением позиций Австро-Венгрии на Ближнем Востоке и Австро-Германским сближением. Опасность новой изоляции в условиях острой борьбы с Англией в Средней Азии и австро-русских противоречий на Балканах при слабости Франции становилась для России реальным фактом – В этой обстановке Петербургский кабинет видел в союзе с Германией возможность предотвращения изоляции и средства усиления своих позиций на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Особое значение русское правительство придавало балканской проблеме, рассматривая Германию как посредницу в русско-австрийских отношениях. Германское правительство стремилось договориться с Россией прежде всего об изоляции Франции. В сентябре 1872 года в Берлине состоялась встреча императоров и министров иностранных дел России, Германии и Австро-Венгрии, где хотя и была достигнута договоренность по основным вопросам будущего союза, но соглашение подписано не было из-за австро-русских противоречий на Балканах. Следующим этапом в складывании русско-прусско-австрийского блока была встреча императора Германии Вильгельма I и министра О. Бисмарка с Александром II и А. М. Горчаковым в Петербурге в апреле-майе 1873 года. Итогом переговоров была подписанная 24 апреля 6 мая 1873 года «Русско-германская военная конвенция». Согласно Конвенции, каждая из договаривающихся сторон в случае нападения третьей державы обязывалась направить 200-тысячную армию для помощи союзнице. Спустя месяц после заключения Русско-германской военной конвенции Александр II прибыл в Австрию для переговоров по вопросам европейской и восточной политики. 25 мая 6 июня 1873 года В Шенбрунне между двумя императорами была подписана политическая конвенция, не содержавшая, в отличие от соглашения с Пруссией, конкретных обязательств сторон. По условиям конвенции, при нападении третьей державы главы государств обязывались, не заключая новых союзов, условиться относительно совместных действий. Неопределенный характер русско-австрийской конвенции – свидетельствовал о глубоких противоречиях, существовавших между обеими державами. В октябре 1873 года при посещении Вильгельмом Австрии в Шенбруне был подписан акт присоединения Германии к русско-австрийской конвенции. Страница 233. Так сложилась группировка, получившая в истории название «Союз трех императоров». Правильнее ее было бы назвать «династическим соглашением монархов». Создание союза трех императоров не ликвидировало противоречий между ними. Для Германии главный смысл соглашения сводился к изоляции Франции и поддержанию ее слабости. Россия, напротив, выступала за восстановление международного престижа Франции и неоднократно спасала ее от нападения Германии. Для России союз с Германией был средством решения балканской проблемы, ослабления русско-австрийских противоречий и восстановления ведущей роли России в европейских владениях Турции. Союз должен был также помочь и в решении среднеазиатской проблемы, обезопасить Россию от возможного нападения на нее Англии, лишив последнюю континентальных союзников. Австро-Венгрия, третий партнер, Соглашением с Германией надеялось получить поддержку Берлина в решении внутренних вопросов, в борьбе с освободительным движением славян, находившихся в составе Австрии, и в своих действиях на Балканах. Различные отношения держав к Франции и противоречия в балканском вопросе таили в себе непрочность этого союза. Однако при очевидных расхождениях в планах союзников это соглашение в 70-х годах XIX века было тем стержнем в мировой политике, вокруг которого строились взаимоотношения государств Европы и Азии. Берлинский кабинет, считая, что сближение с Россией развязывает ему руки против Франции, пытался спровоцировать германо-французский конфликт. С этой целью в немецкой печати появились статьи, обвинявшие Францию в подготовке новой войны против Германии. В июне 1873 года французское правительство обратилось в Петербург, Лондон, Вену с сообщением о подготовке нападения Германии на Францию и с просьбой о помощи. Сообщение вызвало единодушный протест европейских государств, опасавшихся дальнейшего усиления Германии. В 1875 году правительство Бисмарка вновь попыталось спровоцировать военный конфликт с Францией. Воспользовавшись тем, что в феврале 1875 года Тюэллерийский кабинет принял закон об увеличении численности французской армии, германское правительство вновь подняло кампанию, направленную против Франции. Россия и Англия заняли твердую позицию, совместно выступив в защиту Франции. На заключительном этапе германо-французского конфликта, получившего в истории название «военная тревога», в мае 1875 года в Берлин в сопровождении Горчакова прибыл Александр II. Понимая, что авантюра Германии провалилась, Бисмарк заверил русское правительство в мирных намерениях Берлина. Франция была спасена от нового вторжения немецких войск. Хотя после военной тревоги союз трех императоров продолжал существовать, в русско-германских отношениях росли недоверие и отчужденность. Восточный кризис 70-х годов XIX века выявил глубину противоречий в союзе трех императоров.